Тени, отставая от меня на несколько шагов, переместились общим прицепом. Но в уютный кабинет к дядюшке я входила лишь в сопровождении Чейра. Оставила бы и его за порогом. Но этого типа хрен вообще где оставишь? Проще выдрать кому к тёплой жвачки из волос. За Вайсом, дядюшка, персонально за закипячённым молоком с пенками и маленькими печеньками с разными фруктовыми начинками, мы обсудили детали предстоящего между «междусобойчика».